Города, в котором человеку радостно жить, трудиться и отдыхать. Вырастают новые жилые кварталы, парки, скверы и бульвары. В зелень одеваются заводские дворы. В Москву-реку вернулась рыба, которую многие рыболовы-любители успели забыть в послевоенные годы. Воздух города стал чище. Его проспекты становятся просторнее, дома красивее и комфортабельнее. Стадионы вместительнее и удобнее. А люди? Какие люди живут в этом городе? Труженики, ученые, студенты. Их 8 миллионов людей разных судеб, профессий, настроений и характеров. А сколько гостей принимает столица ежедневно? Более 1 миллиона человек, приехавших из разных концов страны, и несколько десятков тысяч иностранных туристов. Полнокровная жизнь города обеспечивается твердым порядком в нем, организованностью и дисциплинированностью москвичей, и в конечном итоге культурой и поведение каждого жителя столицы. Давайте совершим прогулку по улицам родной Москвы, побываем в гуще людей, поездим, походим пешком. Выйдем для начала на прекрасную магистраль юности Комсомольский проспект. Кажется, красивее не найдешь улицы, Простор, чистота, зелень. На троллейбусных остановках появились изящные стеклянные сооружения с крышей. Они и призваны укрыть вас от дождя или от палящих лучей солнца. Ну что это? В одном месте разбито стекло. Неловкостью пешехода это не объяснишь. Чувствуется чья-то твердая рука или нога. Чинным рядом выстроились красочные будки телефонов-автоматов, но в одной выбиты стекло, в другой вывернута лампочка, в третьей нет телефонной трубки. Обидно и горько становится за тех, кто это сделал. А сделал это, наверное, какой-нибудь подросток-несмышленыш, который еще не познал, что такое человеческий труд и не научился ценить его. И сделал он это, наверное, так, от скуки, некуда силу девать. Силы-то есть, а вот воспитания не хватает. И самое печальное, что рядом, наверняка, были и ровесники, и взрослые, значит, никто из них не одернул хулигана, не схватил за руку, не сказал: ты что делаешь, ты же уродуешь красоту, в которой живешь. А теперь пройдем по яблоневой аллее третьей Фрунзенской улицы. Сколько поломанных сучьев на красавицах яблонях! Это следы прошлогоднего сбора урожая юными жителями ближайших домов. А вот еще следы неуважения к труду людей. Только что на весеннем субботнике были вскопаны газоны. Еще не успела подняться трава, а уже протоптаны между деревьями дорожки, на несколько секунд сокращающие путь некоторым пешеходам. Двор большого дома. По свежей краске корпуса... Уже крупными буквами выведена мелом надпись, уведомляющая, что Вовка дурак. Это наверняка уже писал какой-нибудь первоклашка. И никто не остановил малыша. Итак, давайте вместе подумаем, из чего слагается культура поведения человека на улице. Если у вас есть чувство красоты, если вы уважаете труд других, Если вы любите свой родной город, вы будете первым делом поддерживать чистоту на его улицах. Ведь трудно представить человека, который у себя дома бросил бы на пол окорок, спичку, обертку от конфеты или плюнул на пол. А почему на улице это позволяют себе иные? На улице с массой незнакомых людей легче всего отличить настоящую культуру от показной, который иногда прикрывается обыкновенный нахал, полагающий, что здесь ему не надо выглядеть культурным и воспитанным, поскольку никто его не знает. А посему, значит, можно полчаса висеть на телефоне, когда у будки ждут другие люди, первому не войти, а влезть в троллейбус и так далее. Существуют различные писанные и неписанные правила уличного движения. Культура поведения человека требует... Непременного их соблюдения. Иногда можно наблюдать курьез. Двое пешеходов не могут разойтись. Один, чтобы уступить дорогу, сделал движение влево, другой из тех же побуждений. Кинулся в ту же сторону. Затем оба одновременно переместились вправо. И так несколько раз.